4. Сергей Львович всегда был скор на решение, потому что живо все воображал. Он надеялся сбыть мадаме детей с рук, а мадама будет учить их французскому языку и тонкостям. Поэтому взяли по совету сестрицы Аннет старушку Анну Иванну, бедную, но благородную даму, которая легко изъяснялась по-французски и даже могла при гостях сойти за француженку, хоть не была мадамы в собственном смысле. Востроносая старушка появилась в доме, стала воспитывать детей, пушить их за шалости или питать по-французски, водить на гулянье. Марья Алексеевна ее возненавидела. Они с Ариной составили род комплоты и стали упорно следить за несчастной. Старушка вскоре была уличена в проступках. Жевала тайна сладости, утаенные за столом, Во время гулянья заблудилась и потом все свалило на детей, будто бы ее бросивших. — Хороша, матушка, — сказала Марья Алексеевна. Наконец, видя себя теснимой со всех сторон, старушка ожесточилась и стала ворчать по-русски. Арина будто слышала даже, как старушка сказала про себя, что до сих пор у арапов не живовала. В тот же день со срамом отказали ей от места. Мадам Лорж, которая заняла ее место, продержалась более года. С кудерьками, веселым голосом, могучего сложения она была настоящей мадамой и даже могла делать чипцы по моде. Это примирило с нею Надежду Осиповну. Она все в доме заполнила собою, и ропот прекратился. У ней были сильные руки, быстрота в движениях и вполне французская беззаботность. С утра она напевала песенки, шуршала юбками и смеялась, как только француженки могут. Но детей она обращала мало внимания. Сергей Львович был счастлив и охотно беседовал с воспитательницей. Отказала ей разом, и вдруг сама Надежда Осиповна. Причиной был сам Сергей Львович, который начал кидать слишком вольные взгляды на сильные плечи французской воспитательницы. Одного такого взгляда было довольно. Мадам Лорж удалилась. Гувернантки не принялись в доме.